Глава 6 2 июля 1379 года Триполи На голову разгромив силы мамлюков, Дмитрий принялся за то, к чему, собственно, и готовился осаде Триполи для чего занялся успешной выгрузкой тяжелых орудий Василисков. Они должны были по задумке взломать стену в наиболее удобном месте. Вот их на 300 метров и подкатили к городской стене. К счастью, ничего действенного для контрбатарейной борьбы за стеной не оказалось. О чем император подумал только задним умом. Он просто почесал затылок, внезапно вспоминая, на без копали траншеи, медленно подводили орудия крепостным стенам многие дни. А тут бац и дуриком поставил, хотя мог потерять их все. Но обошлось. 300 метров оказалось солидной дистанцией для имевшихся в крепости средств. Если, конечно, они были и располагались на этом участке укреплений. Кто его знает. Может, те же легкие трибушеты они поставили со стороны моря, дабы обстреливать корабли. Не суть, потому что Дмитрий о том задумался, когда уже разместил и Василиски, и Кракины, и единороги на одной позиции. А рядом для их защиты поставил когорты с тремя саламандрами на случай вылазки. А потом началась бомбардировка. Василиски били чугунными ядрами в участок стены, стремясь его обвалить. Кракины накидывали за стену простые гранаты, а единороги картечные, мерно, не спеша с перерывами на прием пищи, отдых и сон. Да и орудия сильно насиловать не хотелось. Что там делали гранаты за крепостной стеной? Бог весть. Наблюдатель на воздушном шаре говорил, что разрушения построек, находящихся поблизости от стены, значительны. Но осаждающая армия видела только дымы. А вот ядра проявляли себя более наглядно для простых людей. Обвалили кусок стены за куском. Известниковые блоки, рассчитанные на противостояние требушетам, просто не выдерживали тяжелых чугунных ядер, летящих с изрядной скоростью. Дмитрий же не спешил, упражняя своих артиллеристов в стрельбе, особенно расчеты кракенов и единорогов, которые, по сути, практиковались в стрельбе с закрытых позиций. Но вечно такое издевательство продолжаться не могло. Утром третьего дня из города пришла делегация переговорщиков. «Мы готовы сдать город». — вкратчиво произнес глава делегации. — И все, удивился император. — Нам этого мало. — Чего же вы хотите? — Этот человек, — кивнул он на Энрико, — граф Триполи и мой Шурин. Он ваш новый господин. Но он не сможет принять у вас клятву верности, пока вы мусульмане. Я хочу, чтобы в городе все мечети были освящены как христианские церкви, а все мусульмане приняли христианство. — Но всех кто откажется я убью произнес и предельно мило улыбнулся дмитрий это земля христиан и вы либо станете ими либо уйдете мое человеколюбие не позволит выгнать вас голышом в пустыню, поэтому я проявлю милосердие быстрая смерть ведь лучше, чем долгая и мучительная гибель в пустыне мы начал было говорить глава делегации и на несколько секунд осекся мы должны подумать. «Я что, разве против такого подхода?» «Думаете, конечно. Думать вообще полезно. А пока вы обсуждаете мое предложение, я продолжу обстрел города. Полагаю, он должен облегчить мыслительный процесс. Если завтра на рассвете я не узнаю о положительном решении, начнут штурм. Проходы уже сделаны вполне приличные. Захватив город, я поставлю каждого жителя перед выбором или креститься, или умереть». «Креститься? По какому именно обряду?» Лукаво поинтересовался спутник главы делегации. «Вы хотите окрестить нас по западному обряду? Или восточному?» «По восточному обряду. Этот поход благословил патриарх Константинополя. Ему и паству новую получать. Папа Римский же сейчас это сделать не в силах, а все из-за того, что за его место борются два законно избранных претендента». Дмитрий упоминает великий раскол католической церкви, в ходе которого в момент апогея было три папы, выбранные вполне законно и не признающие друг друга. «Которые никак не решат, кто из них настоящий», произнес Дмитрий оглянулся на обступающих его вождей войск союзников. «Надеюсь, никто из моих соратников не против обращения местных жителей в христиан». «Нет, нет, нет!» Практически хором ответили они. Да и что они могли ответить после столь показательной битвы? Даже госпитальеры прониклись силой легионеров, которые, по их разумению, вполне справились бы и сами. А уж после того, как Дмитрий продемонстрировал могущественные стенобитные орудия, играючи, взломавшие стены Триполи, то и подавно. Конечно, злые языки шептали, что ради всего этого могущества император продал душу дьяволу, но их слова плохо доходили до людей. У них просто в голове не укладывалось, как можно продать душу дьяволу ради могущества, а потом отправиться в святую землю отбивать святыни. Да еще и эта смута, поразившая святой престол, раздражала безмерно весь католический мир. Восток же, наконец-то, после многих столетий разброда и шатания, оказался на удивление монолитным, и прежде всего из-за вот этого человека, что сейчас ставит условия жителям Триполи. «Вот видите, — улыбнулся Дмитрий, обращаясь вновь к переговорщикам, — в этом вопросе мы единодушны. Так что ступайте и готовьтесь к крещению. Так или иначе, этот город станет христианским в ближайшие несколько дней. Даже если мне придется вас всех убить, завозя сюда новых жителей». Конечно, условия, поставленные императором, были наглые и суровы, но он ничем не рисковал. «Военный успех достигнут? Безусловно». Он разгромил многократно превосходящие силы мамлюков. Осада проходит благоприятно. А то. В стене пробита дыра, и его легионеры могут в любой момент войти туда, начав захват города, в котором практически нет сил для защиты. Вот он и сходил с ума, требуя, в общем-то, невозможного. Капризничал. Само собой, до абсурда доводить этот вопрос Дмитрий не стал, оставив незаблокированными многие ворота. Так что самые непримиримые и глубоко верующие мусульмане смогли бежать. Возможно, это и сказалось на итоге. Ранним утром 7 июля 1379 года жители Триполи неровными толпами вышли на обширный пляж возле города, а священники, суетясь и нервничая, готовились к массовому крещению в море. Какие-то возражения на тему того, что, дескать, море слишком велико, и такие дела лучше проводить в реке, Дмитрий отмел как несущественные и даже заявил. Если ваша вера так слаба для освещения моря, то я охотно уступлю новых верующих католикам. Это ошпарило православных священников, словно удар плетки. И, засунув свои возражения в непечатные места, они со всем рвением занялись подготовкой крещения. Священники попели молитвы, потом все жители зашли в воду, макнулись с головой, вышли и получили в подарок от императора по медному нательному крестику на веревочке. Благо, что для возможной миссионерской деятельности он этого добра прихватил несколько больших сундуков. Тут надо отметить, что митрополит Московский и всей Руси под давлением Дмитрия проводил на землях империи очень агрессивную политику обращения. Да ко всем соседям миссионеров постоянно слал. От императора и пришлось налаживать массовое производство таких вот дежурных медных крестиков. Поэтому недостатка в них он не испытывал. Важно отметить. Религия в те годы использовалась для маркировки «свой-чужой», разделяя планету натурально на миры. Христианский мир, мусульманский мир и так далее. Православие и католичество не так сильно противопоставлялось, но и оно в какой-то мере определяло изолированность от западного мира земель и восточного обряда. Надо отметить, что Дмитрий до последнего верил в то, что Триполи не согласятся с его условиями, ждал массового бегства, которому бы не стал мешать и боёв на баррикадах с непримиримыми смертниками, пожелавшими защищать город. А эти люди взяли и не оправдали надежды императора. Как они могли? Что так повлияло на их решение? Сокрушительное поражение, нанесенное многократно превосходящим силам мамлюков прямо под стенами города? Или, может, чудовищное орудие, проломившее без особых усилий городские укрепления? Кто его знает? Но они согласились, и теперь священникам предстояло не только кратковременно осветить Средиземное море, но и заняться мечетями города, ведь их предстояло превратить в храмы. Парочку мечетей, кстати, Дмитрий по доброте душевной пожертвовал католикам. Не в пустыне же им службу справлять. Оставалось теперь понять, что делать дальше. Энрико ходил вне себя от счастья, став не только полноценным графом, но и при крупном, полном людьми городе, хотя имел все шансы получить безжизненный призрак. Даже рыцари-госпитальеры воспрянули духом, увидев в этой победе перелом тяжелой и, казалось бы, бесперспективной борьбы. Радовались даже феодалы-добровольцы, принесшие Амаш Энрика и ставшие его рыцарями. Перед ними открывались реальные перспективы обзавестись не только землей, но и, возможно, возвыситься. «Ты последние дни так задумчив и хмур», — поинтересовался у Дмитрия граф Триполи. «Что-то случилось? Наоборот же нужно радоваться! Такой успех!» «Я не сомневался в нем, хмуро бросил Дмитрий. «Меня гложет совсем другой вопрос. Какой же?» «Ты прекрасно знаешь, что эту авантюру я задумал как акт устрашения. Не только Генуи, но и всех наших врагов, дескать, флот Венеции и армия России вместе способны, казалось бы, на невозможные вещи. И мы это сделали. Я хотел завоевать этот город и уйти, оставив его на волю проведения». Не поверишь, но даже крестить жителей я пытался подурости, будучи уверен в том, что они откажутся. Удивительно, но мне все удалось. Теперь можно грузиться в корабли и уплывать обратно. Но я не могу. — Почему? — Меня гложет чувство вины. Я... Мне кажется, что я иногда заигрываюсь, упиваясь могуществом. Вот скажи, зачем я потащил их всех креститься? Что на меня нашло? — А что ты сделал не так? Удивленно повел бровью Энрика. — Брось! Не мучай себя дурными вопросами! Всевышний дал тебе победу и подтолкнул на наглый, но очень нужный шаг. Ты освободил от язычества целый город». «Может быть», — покачал головой Дмитрий, — «что же делать теперь?» «Как что? Пошли на Антиохию. Освободим этот древнейший центр христианства и также загоним креститься все население». Мне идея понравилась. «Куда лучше, чем резать, как в былые времена». А тебя не смущает, что они стали схизматиками? «Смотря на тебя», — усмехнулся Энрико, «я и сам в восточный обряд перейду. И не только я. Тебя, конечно, заносит время от времени, но Бог однозначно на твоей стороне». Хм. «Допустим. А кто станет удерживать Триполи?» «Я уже послал в Венецию корабли. Поверь, месяца не пройдет. От Триполи до Венеции плыть около 10-11 дней, при средних скоростях 6-7 узлов. То есть они в состоянии обернуться за месяц туда-обратно, И еще неделю-полторы проведут в самом порту. Известие о взятии Триполи и тяжелом разгроме мамлюков должно было подействовать очень вдохновляюще на всех авантюристов. Поверь, месяца не пройдет, как сюда начнут прибывать наемники и добровольцы. Те неполные две сотни безземельных рыцарей покажутся каплей в море. В Италии хватает компании удачи? Компании удачи, так в Италии называли архаичные аналоги ЧВК, частных военных компаний. Которые захотят поучаствовать. И ведь теперь не на пустынный берег высаживаться придется. Если же ты еще и Антиохию захватишь, то. махнул рукой Энрика. Раз уж сходить с ума, усмехнулся Дмитрий после долгой паузы. То всеобъемлющее, Масштабно. Что ты имеешь в виду? Гроб Господин, друг мой. Иерусалим! Ты серьезно? ахнул Энрика. — Да. Пошли. Нам пора переговорить с госпитальерами, да и вообще нужно посмотреть, какие силы получится привлечь для этого, безусловно, богоугодного дела.